Возбужденные игроки бросают галстуки на пол, бьют кулаками по столам, кричат, глотают валидол и теряют сознание. Очень часто на огонек заглядывали иностранцы. Там они чувствовали себя, как дома. В зале очень уютно. Стены выложены красным кирпичом и увешаны фотографиями племенных скакунов. Мужчины пьют пиво и уплетают восхитительные отбивные, копченые на яблочном дереве, под клюквенным соусом с обжаренными овощами. Мы с Рашидом собирались ходить туда раз в неделю, но теперь уже никуда не пойдем. Я замолчала и, тяжело вздохнув, произнесла. Вот какой у меня был жених! Саня положил в рот большой кусок яичницы и, не успев его проживать, спросил. «Послушай, ты же говорила, что он у тебя крышевым на базаре работал. Что-то я не слышал, чтобы крышевые могли позволить себе такую жизнь. Они, конечно, люди далеко не бедные и на отсутствие денег не жалуются» но и не такие богатые, чтобы покупать виллы в Испании. Он был очень трудолюбивым, очень. Собирал мзду, не покладая рук. Поборы с коммерсантов увеличивал. Он же хотел жениться и обеспечить мне достойную жизнь. Знаешь, все зависит от индивидуальных способностей каждого крышевого. Одни собирают мало, и довольствуются тем, что имеют. Другие не останавливаются на достигнутом и с каждым днем увеличивают поборы. У Рашида мозги были, а это самое ценное в мужчине. Раз есть мозги, значит, будут и деньги. «Врал он тебе все. Никакую виллу в Испании он бы тебе не купил», не мог угомониться Саня. «Я вот тоже за крышу плачу для того, чтобы спокойно работать и ни о чем плохом не думать. Я ведь у своих крышевых даже деньги на раскрутку брал. Затем, конечно, все до копеечки отдал. Ну, отстегиваю я теперь определенную сумму, чтобы и им нормально было, и мне не в нагрузку». А ежели им в голову стукнет поборы увеличить, то на кой черт мне такие крышевые нужны? Я себе других найду? Правда, такой переход никем не приветствуется, но в исключительных случаях он вполне допустим. Главное сделать все осторожно и по уму. Скорее всего, твой жених был конченый болтун, и набрал он тебе с три короба. «Нет, он не брал. Он обещал мне дать то, что было в его силах. Он очень хорошо зарабатывал. А что, к примеру, мог бы дать ты?» Прищурившись, я посмотрела на Сашку и застыла в ожидании ответа. «Я? Ты? Но я не собираюсь жениться. У меня с женским полом все в порядке. Никаких проблем нет». Я же не говорю в прямом смысле, я говорю абстрактно. Ну, если только абстрактно, у меня, конечно, вводятся деньжата, но виллу в Испании я не потяну. Ты что, плохо торгуешь медикаментами? Почему? Нормально. Медикаменты — товар ходовой, пользующийся устойчивым спросом. Кстати, отдыхать за границей я тоже люблю. «Чаще всего бываю на Кипре, на Канары летал, в Австралию. Но не каждую неделю, как твой жених, а раз в год». «Ничего, это тоже неплохо», — широко улыбнулась я. «Поживем пока без виллы в Испании, но будем на нее копить. Твой вариант меня вполне устраивает». «Какой вариант?» «Отдыхать за границей раз в год». А пока можно поискать развлечения в Москве и в ближнем Подмосковье».